всё-таки, может, он на ней и женится, сказала себе Муся и ещё раз взглянув на бледное лицо Глаши, вышла на цыпочках из комнаты. Хоть бы скорее пришёл Вивиан, подумала тоскливо Муся. Она постояла у окна, опёршись на подоконник, Муся думала о том, что Клервиль всё-таки ведёт себя с ней не совсем хорошо. Он не должен был был уезжать так часто. Ну, допустим, это от него не зависит. Хоть верно можно было бы устроиться так, чтобы его не посылали постоянно то в Москву, то в Вологду, то ещё куда-то. Ну уж во всяком случае мы прекрасно могли бы обвенчаться и до конца войны. В сущности, мама бедная вполне права. Зачем мы тут сидим? Чего ждём? Если бы мы обвенчались Мы могли бы уехать за границу хоть завтра, вполне легально и спокойно. А с ними что я тогда сделаю? Всё-таки это было легкомысленно, что я поселила их всех здесь. Витя, я понимаю, ему и деться некуда было, но другие? А может быть, это и есть настоящая жизнь, и лучше мне никогда не будет? спросила себя Муся. Она в последнее время сама себя не понимала. Влюблена в Вивиан? Да, конечно. Ну, конечно, влюблена. Однако, если бы он не был вдобавок и блестящей партией, я быт, может, ещё подумала бы. Стыдно, очень стыдно, но подумала бы. А что же я хочу? Что мне нужно, кроме богатой, свободной, удобной жизни? Это нужно, наверное. И главное, от чего мне скучно? Скучно и с ним? Да, что ж себя обманывать. Скучно даже тогда, когда как будто весело и уж всегда после того, как было весело. Такая ли я сложной натуры или напротив, совсем не сложная без настоящей внутренней жизни? Мусив вспомнил слова, как-то сказанные при ней Брауном. У большинства людей нет вообще психологии. У рядовых женщин нервы, у рядовых мужчин элементарные ощущения, всё густо политое притворством и числавием, в сущности романистам идоискиваться недочего, если они не занимаются выдающимися людьми. На это Горинский ответил: "Ну, настоящий романрист и в самом обыкновенном человеке сумеет показать сложную душу человеческую". Да, может быть, Браун прав. Я рядовая женщина, и за душой у меня нет ничего. Вот он. Слава богу, вслух сказала Муся с счастливой улыбкой. На противоположном тротуаре показался Клервиль. Чудо, как хорош! Я не видала красивее человек. И не всё ли мне равно, что будет с Глашей, что будет со всем миром, если он мой? Всё в здор, только что думала. Сколлер Уильям стоял другой человек, тоже очень высокий, тонкий, прекрасно одетый, и по его наружности и по тому, как он разговаривал с её женихом, Муся видела, что это англичанин. Удивительная однако порода. Лучше нигде нет, подумала она. Что-то в них есть общее. Нет, права, они даже похожи немножко один на другого, только мой лучше. И тот, брюнет Мой тот однако не очень ко мне спешит. Муся и про себя, и в разговорах с друзьями часто называла Клервиля мой. Это купеческое или простонародное слово доставляло ей наслаждение. Долго ли они ещё будут разговаривать? Хоть бы на окно Разиня попробовал взглянуть. Ну что это в самом деле такое? Клервиль весело засмеялся другой англичанин тоже, они пожали друг другу руки и расстались. Клервиль вошёл в дом. Муся выбежала в переднюю, когда раздался звонок, она открыла дверь и тотчас её захлопнула. Он засмеялся. Муся впустила Клервиля и вдруг бросилась ему на шею. Кто это был с тобой? По-французски, чтоб говорить на ты, спросила Муся. Вы были у окна?